основатель и соорудитель многих градов, покровитель науки, художеств и торговли, муж, украшенный всеми доблестями общественными и благочестием. Скончал преславное течение жизни своей в княжестве молдавском в 34 верстах от столичного города Яс 1791 года октября в пятый день на 52-м году от рождения, повергнув бездну горести не только облагодетельствованных, но едва ведающих его. На пирамиде, стоявшей с левой стороны, находился герб, во всем подобный первому осененный справа кейзерфлагом, слева — гетманским знаменем. Девятнадцать больших свеч в высоких подсвечниках, обложенных золотой парчой, и множество меньших свеч, поставленных вокруг гроба, освещая катафалк, придавали всему великолепный вид. При гробе были учреждены дежурства из одного генерал-майора, двух полковников, четырех штаб-офицеров, восьми обер-офицеров, одного генерала-дьютанта, и одного флигеля-адъютанта. 11 октября жителям города было объявлено, что желающие отдать последний долг покойному фельдмаршалу будут допускаться без изъятия. Народ стоял толпами. Горесть была написана на всех лицах. Преимущественно военные и молдавские бояре проливали слезы о потере своего благодетеля и защитника. В это время поставленный у дверей залы офицер раздавал нищим мелкие серебряные деньги. Поклонение телу происходило в тот день от трех до шести часов пополудни. В часы прихода для поклонения у головы усопшего стояли по обеим сторонам два генерала-адъютанта, у середины гроба по два офицера гвардии и два флигеля-адъютанта. Несколько подалие по два офицера Екатеринославского гренадерского полка, лейб-гвардии бомбардирской роты и кирасирского князя Потемкина полка. А у Балюстрады по два офицера того же полка в Супервестах. 12 числа двери зала были отворены для публики от 10 часов утра и до двух часов пополудни. и от трех до восьми часов вечера. В это же время по-прежнему происходила раздача нищим мелких серебряных денег. Между тем один генерал-адъютант, два флигеля-адъютанта на лошадях, в сопровождении одного эскадрона керосирского князя Потемкина полка, в траурном одеянии с литаврами, покрытыми черным сукном, возвестили городу о времени выноса тела, которое назначено было на другой день в 8 часов утра. 13 числа полки Екатеринославский и Малороссийский и Гренадерский и Днепровский и Мушкетерский стали по обеим сторонам улиц, где долженствовало проходить шествие. Когда духовенство собралось и все было готово, Время выноса было возвещено одиннадцатью пушечными выстрелами и унылым колокольным звоном. Пальба продолжалась через каждую минуту до самого внесения тела в монастырь Гоми, назначенный для совершения печального обряда. Тело выносили из особенного усердия генералы, также штат покойного князя и назначенные к тому штаб офицеры. Балдахин несли гвардейские офицеры, кисти поддерживали полковники. Шествие происходило в следующем порядке. Эскадрон конвойных гусар усопшего фельдмаршала, кирасирский полк князя Потемкина, дом покойного в трауре, верховые лошади в богатых уборах, каждую вели два конюха в богатых ливреях, в черных япончах и шляпах. Сто двадцать человек солдат с факелами в черных япончах и в распущенных шляпах с черным флером.